ехал медленно, так как выпил довольно много вина. Передо мной возник маленький два СБ. Он тащился с превеличенной осторожностью у самой кромки тротуара. Впрочем, улица была свободным. За парапетом набережной я видел большие склады универмагов, маячившие на другом берегу Сены. Механически фиксировал их глазами, потому что мысли мои были далеко. Вдруг, словно два солнца, вспыхнули в зеркальце фары, шедшие позади автомашины. В это время я начал обгонять маленький два ЦБ и слишком высунулся влево. Уступая дорогу ночному гонщику, хотел вернуться за едва волочившийся автомобильчик, но не успел. Свет фар залил сзади всю мою кабину, и сплющенный силуэт с ревом скользнул в брешь между мною и автомобильчиком. Мой «Пежо» занесло в сторону. Не успел я выпрямиться на сиденье, как тот уже скрылся. На правом крыле чего-то не хватало, а от зеркальца остался лишь черенок, срезанный начисто. Я ехал и думал: не выпил я столько вина, слежать бы мне в разбитой машине, потому что я успел бы занять брешь, в которую тот проскочил. Было бы Рэнди над чем поразмыслить, как великолепно вписалась бы моя смерть в неопалитанскую схему. Так прочно уверял Бренди, что она связана с стимулирующей операцией. Но мне, видно, не суждено было стать двенадцатым. До гостиницы я доехал без новых приключений. Берт хотел придать включение его группы в работу, не принуждённый характер, а может и похвастаться новым домом. Во всяком случае, на четвёртый день моего у них пребывания, в воскресенье, Он устроил приём человек на 20. Я хотел съездить в Париж с запрещённым костюмом, но Бард отсоветовал. Поэтому гостей я встречал, стоя вместе с хозяином у дверей в потрепанных джинсах и рваном свитере. Более приличную мою одежду распотрошила итальянская полиция в аэропорту. Стены комнат внизу раздвинули, и первый этаж превратился в просторную гостиную. Вечер оказался довольно своеобразным в ги бородатых юнцов и учёных баршин в париках я чувствовал себя ни то случайным гостем, ни то одним из хозяев, потому что вместе с ними развлекал прибывших. Я красовался перед ними подстриженный, выбритый, как старый скаут. Не было ни церемониальной чопорности, ни её отвратительной противоположности, бунтарской буффонады интеллектуалов. Короче, со времени последних событий в Китае число малоистов поубавилось. Я старался уделять внимание каждому, ведь они приехали познакомиться со странством, страдающим насморком, и вместе с тем с камевой жором детективом от Interim. От Interim на данный время латинский. Легковесный разговор сразу же коснулся язв современного общества. Это была даже не легковесность, а скорее безответственность, потому что многовековая миссия Европы кончилась, и это выпускники Нантера и Эколь Суперьер понимали лучше своих соотечественников. Европа вышла из кризиса только в экономике. Процветание вернулось, но хорошего самочувствия уже не было. Это не походило на страх больного освырезанной опухолью перед метастазами, а скорее было пониманием того, что дух истории отлетел, и если вернётся, то уже не сюда. В Франции было бесстыдно, и они могли свободно рассуждать о страданиях мира, потому что перешли со сцены на места для зрителей. Пророчество Маклюэна сбывается, однако на выворот, как обычно случается с пророчествами. Его глобальная деревня действительно возникает, но разделенная на две половины. Бедная половина страдает, а богатый смотрит на эти страдания по телевизору и сочувствует издалека. Известно даже, что так продолжаться не может, однако все-таки продолжается. Никто у меня не спрашивал, что я думаю о доктрине государственного департамента, доктрине истинной, пережидания в пределах экономических санитарных кордонов и я молчал после страданий мира настал черёд его безумства